Это уж ваше дело. Если артиллеристы не умеют справиться со своими снарядами, они недостойны быть артиллеристами. Если снаряд командует канониром, такого канонира надо самого сунуть в пушку вместо заряда. Хорошие ученые, нечего сказать. Сами заманили меня, а теперь не знают, что делать». «Заманили», — скричал Барбикин и Никель в один голос. «Что ты хочешь этим сказать? Теперь не время препираться. Я не жалуюсь».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 — спросил Николь. — На нашем судне никакого баланса нет. К тому же я полагаю, что облегченный снаряд полетит еще быстрее. — Нет, тише, — сказал Ордан. — Нет, быстрее, — возразил Николь. Ни — не тише, не быстрее, — прервал их Барбикин. — Потому что мы несемся в пустом пространстве, где силы тяжести не существует Но значит остается только одно, — решительно воскликнул Мишель. — Что же? — Завтракать.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 Около семи часов утра они уже проснулись и вскочили на ноги. Ядро продолжало удаляться от Луны, все больше поворачиваясь к ней своей верхушкой. Явление это благоприятствовало планам Барбикина, хотя он и не мог найти ему объяснение. До намеченного ими срока пуска ракет оставалось 17 часов. «Этот день показался нашим друзьям нескончаемым».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 И вот теперь снаряд летел на Землю, притом со все возрастающей скоростью вследствие непрерывно усиливающегося земного притяжения. Страшное падение с высоты 78 тысяч лье, которого бы уже ничто не в состоянии было ослабить. По законам баллистики, снаряд должен был удариться Землю со скоростью равной его первоначальной скорости по вылете из Колумбиады, то есть достигающей 16 тысяч метров в секунду.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 «Придаю судьбу свою на волю неба», — сказал он.